Глава 4. Эпоха сокращения телесных наказаний от Петра III до Александра I. В 170-х годах XVIII -го столетия Екатерина Великая приступила наконец к ясному и определённому сокращению телесных наказаний. Следуя политике Петра, Императрица стремилась приравнять наше отечество к другим государствам Западной Европы. В понятии просвещённой страны плохо вязались дикие обычаи и варварские стезания русского права. Однако с другой стороны, казалось неосмотрительным, даже опасным, прибегать к решительным новшествам. Правительство по этому крайне осторожно приступило к реформированию законодательства в части, касающейся телесных наказаний, действуя зачастую лишь под влиянием крайней необходимости и в чисто личных интересах. Ещё в кратковременное царствование Петра III было издано два указа, несколько смягчивших жестокость наших обычаев. 9 марта 1762 года Установлено было, солдат и матросов не штрафовать бесчестным наказанием, как бы тажми или кошками, но токмо палкою или тростью. Как ни ничтожно, казалось такое облегчение, но законодатель счел нужным прибавить далее. «Мы уверены, что милосердие наше возбудит паче благонравия, а не умножит отнюдь продерзостей». ибо великие преступления, тем не менее, по всей строгости законов наказаны будут. 21 февраля 1762 года был отменен обычай государева слова и дела. И если кто отныне оно употреблять в пьянстве или драке, или избегая побоев и наказания, таковых неудобно. Тотчас наказывать так, как в полиции наказываются озорники и бесчестники, постановлено в указе. Положен был конец бесконечным доносам, прекратился источник самых ужасных пыток и изтизаний подчас невинных жертв. Рассказывают, что фискалы-любители ни за что не хотели примириться с указом 1762 года. За причиною было слово и дело, Они стали кричать «Секрет!» За это их били с наставлением. «Коли знаешь секрет, то и держи его в тайне!»